пеон на остановке. Яблочные человечки сдержали обещание. Они раскопали в саду пятьдесят тайников, в которых бабушка Петронелла могла что-то спрятать, к сожалению, без желаемого результата. Я больше не могу, пропыхтел Спаржензон и промокнул носовым платком выступивший на лбу пот. У меня от этих раскопок уже мышцы болят, пожаловался цикорень. Похоже, бабушка Петронелли забрала все свои сокровища, разочарованно произнес тыквер. Но вы хорошо поработали, ребята. Пора свежиться. «Юху!» Яблочных человечков не надо было упрашивать. Они сбегали домой за плавками и стрелой помчались через сад к мельничному пруду. Нырнув в манящую прохладу, они улеглись на спину и теперь покачивались на воде, как крошечные прутики. Тем временем Тыквер отправился с докладом к Петронелле. Укрывшись от посторонних глаз, ведьма сидела на ветке своей яблони и наблюдала за посетителями кафе у волшебной мельницы. «Вот ты, вот ты где спряталась, проворчал Тыквер, когда наконец нашел маленькую ведьму. Мы перекопали весь сад, но тайники пустые. Твоя бабушка не пропустила ни одного. Жалко, сказала Петронелла но предсказуемо. Честно говоря, бабушка не смогла вспомнить, то ли она зарыла эту бумагу в тайнике, то ли свернула из нее сигару, и все же попытаться стоило, ответил тыквер. Петронелла кивнула. Ты в курсе, что господин Плюгавец посетил сегодня старую мельницу, спросила она. Тыквер ошарашенно уставился на нее. — Гнилые яблоки, я не знал, Этот тип спит и видит, как бы наложить свои жирные промасленные лапы на дом мельника, бушевал яблочный человечек. Петронела кивнула и снова взялась за подзорную трубу. Затем она протянула ее тыкверу. Видишь человека, который стоит на автобусной остановке? Ты про того тощего дылду? спросил яблочный человечек. Петронела кивнула. А теперь смотри. Вот к остановке подъезжает автобус. Тыквер внимательно наблюдал за происходящим. Красный рейсовый автобус остановился, из него вышли четыре пассажира. Смеясь и болтая, они перешли улицу и отправились в кафе. Двери захлопнулись, и автобус уехал. "Тухлый фрукт!" вырвалось у тыквера. "Тот длинный тип все еще стоит. Он околачивается на остановке примерно час." ответила Петронелла. Я подозреваю, что это шпион. Шпион? Зачем или кем здесь шпионить? поразился Тиквер. Плюгавец не хочет упускать мельницу из виду. Тыквер удивленно посмотрел на нее. — Но почему? А вот это, пояснила Петронелла. Я и должна выяснить. В любом случае не повредит, если мы подготовимся к его следующему приезду. Как думаешь? Вы сможете обезопасить сад от плюгавица, если я вам помогу, Тыквер хитро улыбнулся. В смысле, со всеми нашими прибамбасами и штучками, например, с практичной ловушкой для питонов, с намазанными липким медом воротами и беспощадной пушкой, которая пуляется горохом, вот этим вот всем. Именно. А я добавлю от себя парочку другую заклинаний, лукаво улыбнулась Петранелла. Этот напыщенный индюк Ещё пожалеет, что связался с яблоневой ведьмой. Договорив она встала и с высоко поднятой головой прошествовала к своей яблоне, чтобы поискать в ведьминской книге подходящее заклинание. Обо всём этом семья Брецелей и не подозревала. У них хватало других забот. На следующий день папа обзвонил все местные банки и договорился о встречах. Мама взялась печь пироги и отправилась за продуктами. Дети, как всегда, рано утром сели на велосипеды и поехали в школу. На автобусной остановке им бросился в глаза высокий худой человек, который на первый взгляд казался безобидным пассажиром, ждущим автобус. Он говорил по мобильному телефону и отвернулся, когда близнецы подъехали ближе. Проезжая мимо, дети недоверчиво осмотрели этого человека. Какой странный тип, сказала Лина. Он кажется мне знакомым, добавил Луис. Лина еще раз обернулась и коротко вскрикнула. Ну точно, это один из помощников Плюгавица, как он их называет. Вряд ли, те выглядели по-другому, сказал Луис и еще раз оглянулся через плечо. Человек на автобусной остановке все так же держал телефон возле уха, и смотрел им вслед. "Я абсолютно уверена", воскликнула Лина. "Только когда они вломились к нам в дом, чтобы украсть рецепт яблочного пирога Петранеллы, на нем была толстая куртка, а не футболка. Обязательно нужно рассказать маме с папой и Петронелле тоже", кивнул Луис. "После школы пойдем прямо к ней". Петронелла снова сидела на ветке своего дерева, И пристально наблюдала за человеком на автобусной остановке. Стояло великолепное утро. Честно говоря, оно было слишком хорошим, чтобы посвящать его сомнительным личностям. Однако тип занял свой пост в несусветную рань и явно замышлял что-то недоброе. "Он еще там?" спросил Люциус, вскарабкавшись на ветку рядом с Петронеллой. Яблоневая ведьма кивнула. Хотел бы я знать, что он замышляет, — пробудел пробудил — Я тоже. Но не беспокойся, Чтобы бы ни планировали плюгавец с сообщниками, мы ко всему готовы. В самом деле? удивился — Разумеется. Мы с яблочными человечками вчера вечером обезопасили сад от всяких плюгавцев. Я не успела тебе рассказать. Родители близнецов вышли из дома и погрузили в автомобиль пустые ящики. Кажется, они собираются за продуктами для кафе, заметил Люциус. У него было острое зрение, как у всех жуков, и происходящее у дома он отлично видел и без подзорной трубы. Супруги Брецель сели в машину и уехали. Петронелла следила за их отъездом в пиратскую подзорную трубу. Ее взгляд упал на человека на автобусной остановке. Тот сразу же достал мобильный телефон и принялся кому-то звонить. "Жаль, нам не слышно, что он говорит", раздосадованно сказал Люциус. "Надо было установить там всеслышащее ухо. И так можно догадаться, кому он звонит". — хмуро ответила Петронелла: "Давай-ка облетим сад. Надо предупредить яблочных человечков. Готова поспорить на свою шляпу ведьмы, что скоро этот надутый индюк нанесет нам визит". "Хочешь сказать, сейчас приедет плюгавец?" разволновался Люциус. — "Конечно, ведь дом пуст, никто не может ему помешать", сказала Петронелла. "Я хочу узнать, что ему здесь надо?" Она вскарабкалась на спину Люциуса и крепко обхватила его шею руками. Люциус низко загудел, снялся с дерева и зигзагами полетел через сад. Петронелли нужно было держаться как следует, чтобы не свалиться с его спины. Она внимательно высматривала яблочных человечков. "Заклятье, куда они запропастились? — ворчала она. Тут Люциус их обнаружил. Они стояли на своих лесенках и намазывали садовые ворота липким мёдом. "Пожти погуще", командовал Тыквер. — "Привет, Люциус! Доброе утро, Петронелла. Мы почти закончили". "Поторопитесь!" крикнула Яблоневая ведьма. Плюгавец будет здесь с минуты на минуту". "Что ты говоришь? Он уже на пути сюда?" прокричал Тыквер. Петронелла кивнула. Она была абсолютно в этом уверена